Есть первое инстинктивное блаженство для скромных влюбленных. «Любишь?» — спрашивают искристые глаза. Зиночки и белки их чуть-чуть розовеют. «Люблю, люблю», — отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой. «А ты меня любишь?» «Люблю, любишь, люблю, любишь, люблю».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 Впрочем, не только спортивный. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми. Знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодьяконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороке. Знаменитых клоунов,